Глава 62. Утро новой жизни. Альбина открыла глаза и зажмурилась, не сразу сообразив, где находится. Но уже через мгновение пришло понимание, что она в больничной палате. А еще через секунду ее захлестнуло жаркой волной воспоминаний. Наверное, она застонала, потому что её тут же окликнула соседка слева. «Что, болит? Позвать медсестру?» «Нет, спасибо». Альбина повернула голову и повторила. «Разбудила я вас?» «Да что ты!» — отмахнулась женщина и указала на подвешенную к вытяжке ногу. «Но «Ну эта зараза, ночью спать не дает, а днем, пожалуйста. И ведь именно тогда, когда врачебный обход начинается. Еле держусь, чтобы не захрапеть». «Сколько сейчас?» «Рано еще, Спи. Устала, поди». Альбина вздрогнула, вдруг подумав о том, что эта женщина что-то про нее знает. Про ее никчемную жизнь и про то, чем не принято делиться даже с друзьями и близкими, которых у нее и нет вовсе, но потом до нее дошло, что ее соседка имеет в виду: ведь когда Альбину доставили в больницу, как есть, без личных вещей и смены одежды, и стали дотошно проверять, исследовать и выспрашивать, ей казалось, что это никогда не закончится. Поначалу ее мучил стыд за свое состояние, но потом все стерлось и превратилось в тупое равнодушие. Ей хотелось только одного — закрыться с головой одеялом и отгородиться от всего мира. А еще очень не хватало гинты. Во время врачебных манипуляций Альбина представляла ее руки и тихий голос, и именно это помогло ей оставаться в сознании и не поддаться истерике или панике. Она действительно смертельно устала, и даже сейчас отголоски этого состояния пронизывали все ее тело. Но, чуть потянувшись под тонким больничным одеялом, Альбина вдруг с удивлением ощутила новое для себя чувство, которое мягким пёрышком коснулось ее сердца и разлилось по венам. Она замерла, прислушиваясь к себе и пытаясь дать определение своему ощущению. «И полезла в погреб», — донеслось с соседней койке. «Что?» — переспросила Альбина. «Говорю, третьего дня отмечали юбилею зятя. Я за огурцами в подпол полезла. А выпила-то ведь не малеха, Ну и...» Кувыркнулась мимо ступенечки-то. Рассмеялась женщина. И главное, догуляла еще потом и плясала ведь. Вот что деревенский самогон с людьми делает. Она шмыгнула носом и вытерла выступившие от смеха слезы. «А у тебя что?» «У меня...» Альбина замешкалась, подтянула одеяло повыше и посмотрела на зарождающийся розовато-золотой рассвет за окном. А меня муж с лестницы спустил и в доме подыхать оставил. «Ой...» Соседка покачала головой. «Пьяный, что ли, был?» Альбина заворочалась, приподнялась и, опёршись на локоть, в упор посмотрела на нее. «Вы что, разве не в Тимошаевске живете? Спросила со злостью, чтобы разом пресечь глупые и ядовитые вопросы, потому что все знали Бражникова. А теперь, когда слухи о покушении на него разнеслись по всему Тимошаевску, любой мог рассказать свою интерпретацию и произошедшего этой ночью, и ее. Альбининой жизни во всех красках. «Не, я из Новощербиновской, 70 километров отсюда. А дочка с зятем в Краснодаре живут. Ближайшая больница от нас как раз в Тимошаевске. А вот затека и привёз. Как притрезвел, конечно. Что толку скорую вызывать? Фельдшерица наша сразу сказала, вези, мол, свою сам. Ну и повез. Хороший он у меня. Валерка-то справный. А у вас дети есть? Есть. Дочь. Альбина покрутила уголок под пододеяльника и несколько раз сглотнула, чтобы подавить закипающие в уголках глаз слезы. «Сколько ей?» Не унималась соседка. Видать, очень ей хотелось поговорить. Да и что еще делать в больнице, лёжа на соседних койках? Только о жизни ей перетирать. «Школу только закончила», — отвела глаза Альбина. «Ох, значит, уже заневестилась. Моя-то через год, как выпускной отгуляла, замуж выскочила, а я и рада. Внучок родился. Она потом на заочном на агронома выучилась. Или нет? Как его? Ну, в общем, клумбы и кусты разные сажает. Объясняет людям, где грядки лучше встанут. Ей заказывает, а она, значит, подбирает по цвету да по выносливости. «Ландшафтный дизайнер?» — подсказала Альбина. «Вот точно, название такое. На языке верстится, а никак вспомнить не могу. Видать, последствия еще сказываются». Хихикнула она, легко хлопнув себя по лбу, и тут же серьезно спросила. «Говоришь, бил тебя муж твой?» Бил, глухо ответила Альбина. «И что же, ты с ним и дальше жить собираешься?» Вопрос прозвучал в лоб, и в груди Альбины полыхнула. «Нет», — резко ответила она. «И правильно», — кивнула соседка. «Я от своего ушла, когда старшему сыну семь было». И ведь любила, а он все одно, водку жаловал больше. Как напьётся, будто и не человек, а макака. Всё скачет по друзьям да бабам. Зачем мне такой зоопарк? Второй раз замуж вышла, дочку родила. Заново все начала, и ни о чем не жалею. Конечно, так как в юности-то уже не таращила меня от мужика, но, видать, мозги на место встали. А с ними и уважение пришло. И к себе, и ко второму мужу. Сердечник он у меня. В санатории сейчас. Мы ему ничего и не сказали про больницу. Сейчас заживет, тогда уж. А то ведь кинется домой, все лечение профукает. Так что найдешь себе еще. Не хочу больше никого, замотала глава Альбина. Нажилась. Тю! — отмахнулась соседка. А вон ты какая, красивая, какие твои годы. Вот он как к тебе придет, так сразу и скажи. Ухожу от тебя, Ирод проклятый. Не придет он. — сказала Альбина, вдруг снова ощутив это странное покалывание внутри. Наверное, она могла бы рассказать сейчас этой простой женщине о том, что произошло, но не хотелось ей портить приятную беседу своим горем. Да ведь и шило в мешке не утаишь. Или кто-то из медперсонала, что ляпнет, или полицейские придут прямо в палату. Достаточно уже того, что вылезло наружу. Альбина вздохнула и попросила. — Расскажите мне про зятя вашего еще что-нибудь. «Ой, какой он у меня!» Тут же расплылась в улыбке женщина. «Рукастый, головастый, как сына собственного люблю. Они и по возрасту-то близкие. А как за одним столом рядышком сядут да запоют, стены дрожат, веришь?» «Верю», — улыбнулась в ответ Альбина. «Повезло вам. И тебе повезет. Дочка-то когда придет? Альбина закусила губу и отвела глаза. «Вот ездя она, не знает ничего». Ну, ты вроде пооклемалась уже немного. Позвонишь, скажешь ей, что да как. А сейчас поспи, поспи. Завтрак понесут, так я тебя разбужу. Альбина послушно закрыла глаза и стала медленно проваливаться в беспокойную дремоту. Он не придет, не придет, не придет, стучала у нее в голове, и как усмешка, из темноты вдруг появилось лицо Бражникова. Оно выглядело так, будто было вытесано из серого камня, но глаза его, мутные, Полные яростной злобы буравили и прожигали ее насквозь. «Уходи. Нет тебе места рядом с нами. И нет тебе места на земле. Господи, прости меня грешную. Прости, Господи. Спаси и сохрани». Отбивалась она, выставив руки перед собой и захлебываясь в яростном крике. Альбина вскинулась и села на кровати, обливаясь потом. Палату заливала утреннее солнце. Соседка, приоткрыв рот, похрапывала, издавая в конце протяжный свист. Сердце билось с такой силой, что, казалось, казенная ночная рубашка на груди шевелится от его ударов. Сглотнув вязкий квом в горле, Альбина поискала глазами графин с водой. Сделав несколько жадных глотков, она поставила его на прикроватную тумбочку и стала потихоньку сползать на пол. У стены стояли металлические ходунки, и Альбина вознамерилась во что бы то ни стало добраться до них.